Глава 23. Э-э, Кристина, срочно возьми себя в руки. Расширение бизнеса? И это тоже. Архип впивался в мое лицо глазами и наблюдал за моей реакцией. Я это видела. В голову начали закрадываться не очень приятные сомнения. Такая ли уж случайная наша встреча? Это командировка и его переезд сюда в дальнейшем? Так ли уж Архип ничего ко мне не испытывает? Зачем тогда он наблюдает за мной сейчас и словно пытается вызвать на эмоции? «Нет, вы нам об этом ничего не говорили еще», сказала я, специально подчеркнув слово «мы». «Какими бы ни были твои планы, Ветров, помни, что я не свободна и не собираюсь опускаться до...» «Да ни до чего я не собираюсь опускаться». «Ну вот, сейчас говорю». Адина в курсе ваших решений?» спросила я. «Если он переедет в Питер, то и Дина переедет. Она не могла не знать о планах мужа, иначе что они за семья такая? Впрочем, какая они семья, меня мало заботила, лишь бы эта семья не лезла больше в мою. Но как этого избежать, если мы теперь будем работать все вместе на постоянной основе? Может быть, Архип еще предложит нам дружить с семьями?» Так и захотелось разбить чашку из-под кофе о его башку. Прямо еле побороло это желание. О Дине мы заговорили с ним впервые. Внимательные синие глаза продолжали смотреть в мои, пытаться ловить мой взгляд. Я же глаза постоянно опускала или смотрела в окно. Ну, нет у меня желания смотреть на него. А зачем он пялится на меня? «Понятия не имею». «Конечно, в курсе. Она поедет со мной. Я же не вчера это придумал и решил». Спокойно улыбнулся Архип. «Понятно», — ответила я. «Извините, мне нужно попудрить носик». Я взяла свою сумочку и удалилась в уборную. Там, прислонившись лбом к холодному зеркалу, попыталась успокоиться. Но почему общение с бывшим любимым немедленно вызывает у меня тахикардию? Почему все слова Дини причиняют боль? Почему я так нервничаю из-за его переезда сюда? Потому что знаю, что не смогу с ним работать. Я жила лишь одним, что он сделает свою работу и уедет. А теперь он огорошил меня известием, что уедет, но вскоре вернется совсем, Да еще и беременную Динку притащит. Столько лет прошло, а ненависть к сводной сестрице не остыла. Она забрала у меня все, что могла. Всю мою жизнь, любимого парня. Как теперь я буду смотреть ей в глаза и улыбаться? Нет, я не смогу. Это просто исключено. Я не готова так над собой издеваться. Проще уволиться. Причина? Придумаю что-нибудь. Возможно, Никите стоит рассказать, что Ветров и есть тот самый бывший — и что я не хочу с ним работать и вообще как-то пересекаться. Уверена, Никита меня поймет. Просто я не хотела его волновать лишний раз. Но если выхода не будет, то, конечно, я расскажу. Я поправила мейк и вернулась в кафе. «Все в порядке?» — спросил меня Ветров. «Да, а что со мной могло случиться?» Словно равнодушно пожала я плечами. Вы просто так побледнели, когда я сказал про переезд. Он сузил глаза и смотрел на меня. Как меня задолбал этот взгляд питона. Что ему надо от меня? Вам показалось, — улыбнулась я, — я просто боюсь летать. Ну, два часа как-нибудь потерпите. Конечно. Нам, кстати, пора, — сказал Архип, подавая мне пальто. «Объявили начало регистрации на наш рейс». «Слава Богу!» — выдохнула я, надевая пальто. Спустя еще почти целый час мы, наконец, оказались на борту самолета. И тут я ощутила, как стал набирать скорость мой пульс. Я в самом деле боюсь перелетов. Но куда деваться? Я откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. «Надеюсь, все кончится быстрее» архип сидел рядом и читал какой то бизнес журнал мы пристегнули ремни и приготовились к взлету все прошло спокойно когда самолет набрал высоту я наконец открыла глаза и смогла дышать спокойно потом увлеклась своими мыслями интересно как там мои мужчины костик в садике и никита в офисе нормально ли доехали до сада хорошо ли позавтракал сынок Не плакал ли он без меня? Как долечу, сразу позвоню Никите и узнаю, как они там. Внезапно самолет стало трясти. О боже! Вырвалось из меня. Капитан борта объявил в микрофон, что мы угодили в небольшую зону турбулентности и волноваться не следует. Но я уже испугалась так, что сердце барабанило где-то в ушах. Я не могла дышать, у меня началась паника. Кристин обеспокоенно позвал меня Архип, вглядываясь в меня. «Мне страшно», — прошептала я и, не осознавая, что делаю, просто вцепилась в его руку. «Да брось ты, ну просто турбулентность!» «Мне страшно», — повторила я, закусила губу и заплакала. Я не хотела делать это при нем, но страх оказался сильнее меня. Слезы так и бежали по моим щекам. «Ну ты что такая трусишка, а?» Рассмеялся Ветров, а потом притянул меня к себе на грудь. Я вцепилась пальцами в его пиджак, уткнулась в него носом. Одной рукой я сжимала его руку, а другой — ворот пиджака. И так сидела, пока нас не перестало трясти. Все, все, ты слышишь?» Архип гладил меня по волосам. Все нормально, зря ты боялась». Я ощущала, что нас больше не трясет. Мы снова летели мягко, слышно было лишь мерный гул двигателя самолета. «Ой, прости, простите!» До меня только что дошло, что я сделала. Прижималась к бывшему, а по совместительству своему начальнику, в поисках защиты. Мяла в своих пальцах его пиджак, прижималась к его плечу. «Стыдно-то как теперь!» «Надеюсь, об этом никто не узнает». Что бы я ни думала плохого о Ветрове, но он никогда не был треплом, и я очень надеялась, что и теперь он промолчит. Я вернулась на свое место, убрав голову с плеча Архипа. Но моим пальцем Ветров ускользнуть не дал. Сжал крепче. «А теперь я боюсь», — сказал он. «Ты за меня подержалась, теперь я хочу». Я только и смогла в ответ, что два раза в недоумении моргнуть. «Он совсем идиот или так прикидывается?» Я поджала губы и выдернула свою руку из его руки. Отвернулась к иллюминатору. За ним ничего видно не было. Одни облака только. «Но лучше смотреть туда, чем на Ветрова. Прошу прощения», — повторила я как можно более деловым тоном. Я допустила вольность в состоянии эффекта. «Больше такого не повторится». Потом я кинула взгляд на него. «Надеюсь, с вашей стороны тоже». «Конечно», — кивнул он вежливо. «Я вас прощаю». Я едва не цокнула языком. Козел. он меня прощает». А сам вцепился в мою руку, гладил по волосам. «Зачем? Что он делает?» «Я вообще его перестала понимать». «И все больше сомневаюсь» что все это череда случайностей. Это вот так он меня забыл, да? Если не забыл, тем хуже. Для всех нас.